Хочу вас спросить. Вы знаете, кем были ваши прапрадеды? Хотя бы один Что они были за люди, чем занимались, просто хотя бы как их звали? Если знаете, я вам завидую Я про своих прапрадедов не знаю ничего, только что по отцовской линии они были грузины, а по материнской евреи. Стал я про них думать, про своих безымянных, безликих прапрадедов, живших сто с лишним лет назад. И не столько придумал, сколько вдруг увидел двоих. А может, они сами ко мне выглянули откуда-то оттуда, куда уходят прапрадеды. Один назвался Ладо Чхартишвили, другой — Ароном Бразинским. Как только у них появились имена, оба прапрадеда стали живыми и заговорили со мной. Они поведали мне одну и ту же историю, каждый на свой лад. Правильнее сказать, что это две истории. Или четыре. Наверное, даже восемь. Не знаю, как посчитать. Давайте сделаем вот что. Познакомьтесь с обоими моими пра-прадедами и сами решайте, за кем из них вы пойдете. Ладо Чхартишвили. Налейте себе вина, положите на тарелку закуску, но пока не пейте и не ешьте, я скажу когда. Сидите и слушайте. Я с детства больше всего любил, чтоб я говорил, а все слушали. Наш Ладо будет или учителем, или попом, предсказывал мой отец, умный человек. Эти хочешь, не хочешь, а приходится слушать. Дети, глупые, не могут долго слушать, им трудно усидеть на месте, и в школе нельзя пить вино. Поэтому я поступил не в учительскую семинарию, а в духовную. Эх, какие я читал проповеди в моей маленькой церкви! А каким ароматным зидаши у меня причащались! Святой Отец еще, просили люди, и я кое-кому наливал, а кое-кому нет, потому что Господь, Вознаграждает кое жду по делам его. Но прихожане шли в мою церковь не за вино. В Грузии живем, вино похуже или получше у всех дома есть. Ко мне приходили послушать проповеди. Я что придумал? Проповедь с продолжением. Она обрывалась на самом интересном месте. Отец Ладор, рассказывай дальше. Мы хотим знать, кто на самом деле убил царя Саула. Просили прихожане, а я отвечал, «Следующее воскресенье приходите, узнаете». Молва о моих проповедях дошла до самого города Азургетии, а там живет пять тысяч человек. Некоторые из них тоже приезжали, верхом или на извозчике. Однажды прибыл сам епископ Преосвященный Пантелеймон, тоже послушал. На том моя духовная карьера и окончилась. С тех пор я в церкви не служу, и отцом меня зовут только собственные дети. И все, что не случается, к добру. Я стал вести пиры и застолья. У кого свадьба или похороны, или захотелось позвать гостей, да чтоб не просто сидели, пили да пели, а думали про интересное и мудрое, меня зовут Тамадой. Хорошая жизнь, дай бог, всякому. И что я вам скажу? Быть Тамадой намного приятнее, чем Папу. Потому что говорить про все на свете у накрытого стола много лучше, чем самуона только про божественное. А главное, все веселые, широкие, любят друг друга, да и поют дома звонким голосом, вольно, а не кисло через поджатые губы, как в церкви. Нас, говорят, от хорошего тоста дух взлетает высоко. Так что раньше я был просто духовное особо, а стал высоко духовное. Вот теперь можно пригубить вино, но это еще не тост, а только приготовление к тосту. Каждый человек, пока живет на свете, должен изобрести что-нибудь новое, от чего жизнь станет хотя бы немножко лучше. Ничего не изобрел? все равно что не жил. Вот я ладоч Хартишвили изобрел очень хорошую вещь, называется большой тост. Раньше до меня были какие тосты. Ну, про русские тосты я даже говорить не хочу, они только чтобы поскорее выпить. Что это за здоровье собравшихся за прекрасных дам? Между первой и второй перерывчик небольшой, первая колом, вторая с соколом. Но и у обычного грузинского тоста даже очень хорошего полет не длинный и не высокий, как у бабочки. Когда стол веду я, я рассказываю историю, похожую на полет орла. Она состоит из маленьких и средних тостов, а заканчивается большим тостом. Это как проповедь с продолжением, только гораздо лучше. Слушатели не стоят с постными лицами, а удобно сидят. И улыбаются, или ахают, выпивают, закусывают, и никакой епископ нам не указ. Вы удобно сидите? Это правильно. Сейчас я произнесу большой тост. Улыбайтесь. А вот это зря. Тост — дело серьезное. Знаете, я давно живу на свете и повидал много удивительного. Но самое поразительное приключение началось на Батумском телеграфе, когда я повстречал красивого господина с маленькими черными усами и седыми висками. «Э, будете вы меня слушать или нет?» Арон Бразинский Если вы умный человек, или если вы человек, который хочет стать умным, а это одно и то же, вы не станете тратить свое время на кого попало. Это говорю вам я, Арон Бразинский, а я знаю, что говорить, и чего не говорить. Если вы умный человек, вы будете слушать тех, кого слушают другие умные люди. Научиться чему-то полезному у дурака может... «Только мудрец, ибо в Великой книге Перкей-Авод сказано, кто есть мудрец? Тот, кто учится у всех людей». «Нет, если вы мудрец, идите себе с Богом по своим мудрым делам, не останавливайтесь. Однако, если вы пока еще колеблетесь, стремиться вам к мудрости или не стремиться, послушайте моего совета. Не стоит. Мудрец живет, как мацу живет. Сухо и пресно, все его радости тусклые и холодные, как ноябрское солнце. Умным быть намного приятнее, уж поверьте Арону Бразинскому. В славном городе Прес-Литовске проживает 27 тысяч евреев. Примерно десятая часть из них умные и еще дважды столько не дураки. Так вот, все умные, потому что они умные, и все не дураки, потому что они не дураки, скажут вам что ребе Арона лучше слушать, чем не слушать. Меня называют ребе, хотя я никакой не равин. В синагоге перед паствой не красуюсь. Но если кому-то нужен хороший совет, они обращаются к Арону бразильскому и никогда об этом не жалеют. Почему же ты не равин, если ты такой умный, и все ходят к тебе за советом? Спросите вы. Я вам скажу почему. Равина Бог занимает больше, чем люди. А меня люди занимают больше, чем Бог. Потому что люди, они... Занимательней. И потому что они, когда рассказываю свои истории, слушают розенув рты, а он заранее все знает, зачем ему меня слушать. Он великий и единосущий, то и всегда один и тот же. А люди, переменчивые и переливчатые, как плестки на воде или как искорки костра. Сами знаете, смотреть на воду и на огонь никогда не наскучит. Мне кажется, что и людям со мной интереснее, чем с Богом. Все его истории уже записаны, их можно прочитать в священной книге, там не убавить, не прибавить, а истории, которые рассказываю я, нигде не прочтешь. Некоторые возникают из жизни, некоторые рождаются у меня в голове, и, честно вам скажу, вторые не хуже первых. Впрочем, история, которую я собираюсь рассказать вам сегодня, самое, что ни на есть, правдивая. Клянусь, я ничего в ней не присочиняю. Все эти удивительные и, прямо скажу, ужасные события произошли на самом деле. И человек, с которым я познакомился субботним утром в Гранд-отеле, тоже существует на самом деле. Если не верите, сходите в публичную читальню и попросите адресную книгу «Вся Москва». Откройте на букву «Ф» — вы ведь знаете русские буквы — и найдите фамилию Фандорин. Знаю, о чем вы хотите меня спросить. Нет, он, к сожалению, не еврей. Я у него выяснял, ни по маме, ни по бабушке. Что поделаешь, поразительные люди встречаются и среди евреев. «Ай, да что я вас уговариваю? Будете вы меня слушать или нет? Если да, то садитесь, раскройте уши и закройте рот. А если нет, то уже идите себе, не морочите мне голову, а Рон Бразинский без слушателей не останется». А теперь вам придется выбрать, кого слушать дальше. Если вы хотите слушать дальше Арона Бразинского, включите главу «Жабе с басё» — повесть «Машаль». Если вы хотите послушать Харты Швили, включите главу «Бакаки басё» — повесть «В тостах». Ну а если у вас заняты руки, то через 5 секунд Книга сама продолжится рассказом Ладо Чхартишвили.